Открываю очередное заседание комитета охраны авторских прав природы. Короб, короб, короб. Дорогие товарищи, от всего сердца поздравляю вас с замечательным событием окончанием строительства нашего первого кооперативного дома. Ура! Ура! Ура! В эту счастливую минуту Мы обращаемся со словами привет и признательности к тем, кто участвовал в его создании. К нашим искусным строителям и талантливым зодчим. Их богатейшие опыт используют даже люди. Я слышал, что появилась особая отрасль бионики, биоархитектура. Да, да, удильщик. У нее уже немало достижений. Например, э, уважаемый человек. Да? Нужен какой-нибудь пример. Сколько угодно, дорогой кошелот. В последнее время при строительстве театров, зимних стадионов, складов, цехов, словом, сооружений большой площади, всё чаще применяют конструкцию, которую инженеры-строители называют скорлупой. Так сказать, крыша по принципу выеденного яйца. Не только яйца, гепард. Нередко своду придают и форму раковины моллюска, скорлупы ореха или даже панцири краба. Такие своды необычайно тонкие, лёгкие и в то же время очень прочные. А вот другой пример. Разработаны проекты домов по принципу «дерево». Представьте себе, друзья, квартиры крепятся к железобетонному стволу, словно ветви. Причем для устойчивости у ствола есть даже своего рода корневая система. Вот как! Да-да, ну как, дорогой председатель, хватит примеров из биоархитектуры или привести еще? Спасибо, спасибо, уважаемый человек, вполне достаточно, друзья мои. Столь знаменательный момент мы должны отметить пением каповского гимна. Нам стоянки уже и не громкие слова. Просто и про. Мартышка, да -да. повесьте на самом видном месте мой приказ. В нем объявляется благодарность лицам, отличившимся при возведении дома и отмечены заслуги коллектива проектировщиков во главе с выдающимся птичьим архитектором Молотоглавом. А я? Я не отмечена? Это же я придумала нашему же искать такое чудесное название. Незабудка. Ну, стрекоза, где ваша скромность? Название придумала. А разве каждый из нас не внес свою лепту? Вот я, я, например, сочинил торжественную воду. Называется «Будьте как дома». Наш несравненный ЖСК построил здание на века. В нем жизнь приятна и легка. И все спешат издалека занять в нем площадь. И пока в жилье потребность велика. Топ, топ, топ. Ну что, что не не Птица-секретарь составила обращение к жильцам. Задержишься взносом, останешься с носом. Будь пай мальчиком, вовремя внеси пай в наш кооператив. Так вот она спрашивает, как писать кооператив с одним п или с двумя? Ну что, и ради этого птица-секретарь меня перебила. Уж кому-кому, а птице-секретарю по должности положено знать, что слово кооператив произошло от сокращенного названия нашего комитета. Кооп. 2 П. 2 Ну, неужели не ясно? А мне кажется, что пока лучше писать с одним П. Пока что, стрекоза? Пока не будут устранены строительные недоделки. А вы имеете в виду неблагоустроенную территорию? Это ненадолго. Вчера плотники закончили галерею с деревянными колоннами, такую же, как в их пне-муравейнике, А сегодня обещали сделать дорожки, посыпать их песком, выложить камешками. Для них это привычная работа. Обещали, а не один с утра на работу не вышел. О, кто ты, норок? Видать, обратный перекур, то есть перерыв. Хорошо, что мы заселять начали, дорожек с песочком ждать не всякий мог. Степная пташка каменка-плясунь, к примеру, В сусликовых норах ютилос, да еще в заброшенных, А теперь-ча в незабудке нашей по-человеческой. Ах, <связать> что я говорю-то, елая, да, по птичьи живёт. А зимородок с индонезийского острова Калимонтан вынужден был снимать угол у гигантских пчел в их висячем гнезде. <связать> да, <связать> да, да, да, да, да, эти пчелы невероятно злые, их все боятся. Так может быть, удильщик, именно поэтому калимонтанские зимородки и снимают у пчел угол, как вы выразились. Гнездо-зимородка под надёжной защитой пчёл, а своих постояльцев им жалить неудобно. Всё равно, уважаемый человек, жить у чужих – это ужасно. Ну, иногда чужие роднее своих. Всё прощают. Вчера вот встретила рыжего дятла из Индии. Не надоело, говорю, в муравейниках гнездиться. Вступайте в наш кооператив. А он мне в ответ, что я не рыжий, мне и утёзок неплохо. Тезками он хозяев своих этих рыжих муравьев называет. И вы знаете, что поразительно? Здоровенные свирепые муравьи не трогают ни яиц, ни птенцов, когда они вылупятся. Несмотря на то, что дятлиха насиживает лакомиться муравьиной куколками, буквально не сходя с места. Да и сам рыжий дятел на полном пансионе захотел пообедать, проглотил несколько сотен хозяев. То есть муравьев? Мартышка, кому вы предлагали квартиру в нашей незабудке? Так можно и без строителей остаться. Ох ты, Господи, беда-то какая Да успокойтесь, успокойтесь, Сова. Вы же слышали, рыжий дятел отказался. Так и он-то отказался, а вертышек-то мы дальше вселили. Еще бы такое жалостливое заявление. Вот послушайте, я единственный из северных дятлов не могу самостоятельно выдолбить дупло. У меня слишком слабый ключ. Я вынуждена занимать старые дупла, оставленные другими дятлами. Любого проймет. Проймет? Да я-то вовсе и не вертишейку пожалела. Это такая птица нахальная. Не приведи господа. Вот, же думаю, не дать ей квартире, так она и синичку из гнезда выкинет, а еще кого, само собой, и в выводах их не загубить, завсегда супостатка так и делает, коли до плани найдет. Да, вы, ты, снизу, да я не взяла в соображение старое, что вертишек-то муравьев да личинок их не к страть. Съедает. Да, съедает. Да, съедает. да, да, а вы, Рак, да, да, еще да. возмущались, что муравьи-плотники не вышли на работу. Не исключено, что они уже пали жертвой этой жилички. Да, да. Выселить ее, ее из дома и даже из леса, и весь разговор, без права прописки, поползу выселять вертишейку. Ага. Змеёй притворяется, вытягивает шею, шипит, покачивает головой. Ничего себе шуточки. О, смотрите, смотрите, молтоглав летит. Дорогой архитектор, мы вас так ждём, и мы хотим вам выразить... Нет, дочь, простите, простите, сначала я выражу. Я вложил в этот дом весь свой незаурядный талант, и что же, Во что превращает квартиры? В хлеб? Да! Вот так! Не успели вселиться грязь! Антисанитария! Что это такое? Ох, это вертишейка, это не Такая нерегка. Гнезда не уберёшь, мусор не вынесет, скорлупу ешь, ну и ту не выбрасывай. Так пенечки вот среди яйта губка. А скорлупу жива? А это вы видели? Дорогая молотоглава, успокойтесь, это Эту нечистоплотную во всех отношениях особу уже выселяют. Ох, погоди-ка себе, ка себе, приседата, не она. Ох, тут же гляди-ка себе, рыбьи кости да головы, а вертишек-то отрядясь рыбы не пробовала. Слышь? Архитектор, да -да. а как жилец-то выглядит? Ну, как он выглядит? Оперение сверху черное, а, снизу белое, а, лапки красные с перепонками. Это морская птица Чистик! Да не может быть! Чистик! Ой, Чистик грязнула с такой фамилией. Да при тут фамилия? Морская птица, вот что ужасно! Мы, моряки, всегда славились своей аккуратностью. Вот! Аккуратность чистика. Полюбуйтесь. Можно узнать в этом заляпанном лоскуте обои. Обои из особо плотной, вот они непроницаемой бумаги. бумажный ос изготовили их по нашему спецзаказу. Кошмар. Кошмар ещё впереди, кошалот. Взгляните, на что стал похож глиняный паркет. Ой, бедные оса по лапе, за пауками. Будет лучше, говорить чем в моем глиняном гнезде. Чистика Вы тоже выселим, да, выселим. Нет, нет, нет, Высила. это не нет, метод, Кашалот. Так можно, знаете, выселить весь дом. Жильцов нужно воспитывать. Организуйте санитарную комиссию, составьте, понимаете, памятку новоселу. Особенно для тех, кто объезжает в трехкомнатные квартиры с улучшенной планировкой. вот Такой же, как в моем гнезде. Кстати, из всех птиц только мы. молотоглавы, строим капитальные трехкомнатные гнезда. 2 метра в поперечнике, 2 метра в высоту. Поэтому большинство квартир в доме сделано по образцу моего гнезда. Кто строит небоскребы, Кто хаты, кто землянки, Но все эти жилища не для нашего зверья. Прости же, не забудка, на солнечной полянке, Ведь сдал в комиссии не кто-нибудь, а я. Я архитектор главный, притон молотоглавный, Тружусь я постоянно. За качеством циня Зачем вам с неба звезды? Я всем построю гвезда Трехкомнатные гвезда Без единого гостя Без единого гостя Без единого гостя Без единого гостя Без единого гвостя Слыхал Репард Без единого гостя А ты говоришь, будто молотоглав головой хвости забивает. Не сердитесь сама, я вас разыграл. Так, прошу вас, подойдемте к дому. Прошу. Осмотрим, ну скажем, квартиру номер семь. Пощупайте стены, пожалуйста. Пожалуйста. Они из палок, обмазанных глиной. Монолит. Выдерживает вес человека. Хотите убедиться, друзья? Вот я забрался наверх. Но никакой монолит не может выдержать. Если устроить из квартиры проходной двор, извините. Внизу, посмотрите, вот, видите, внизу о, о, прихожая. И жилец обязан помнишь это именно прихожая. Хозяин по очереди с женой должен там сидеть и следить, чтобы никто не приходил. А если кто-нибудь все-таки придет? Ну, это смешной вопрос, стрекоза. Видите ход наверх? Очевидно, хозяин должен спрятаться этажом выше. Совершенно верно. Ну, в гостиной, чтобы незваный гость подумал, что никого нет дома. Да, в однокомнатной квартире этот номер не пройдет. Гостиная совмещенная. Она служит одновременно столовой, кухней, кладовкой. Здесь хранятся припасы. Она же, знаете, детская комнатка. Здесь живут птенцы, пока не вырастут. Еще выше, вон, на третьем этаже, видите, спальня. В ней хозяйка по очереди с мужем... насиживают яйца дорогой молотоглав не могли бы вы повторить все это еще раз птицы секретарь как? запишите для памятки новоселом нет нет нет нет нет нет сейчас не могу общественные ткачи мои соседи по африке ремонтируют крышу я должен проследить вернусь оставим Хорошенькое дело. Дом только что принят комиссией и уже ремонтируют. Конечно. Для себя-то общественные ткачи делают общую крышу, что надо, из лучшей травы. Огромная. Десятки гнезд под ней помещаются. Не протекает. Не то, что у нас. Ага, рак возвращается. Ну что, что там с вертишейкой? Выселил, выселил. Но попутно я узнал такую вещь. Крапивник получил квартиру незаконно. А из да, незаконно получил? Я установил, что у него в лесу участок 6 гектаров, а на участке в разных местах 8 гнезд, причем некоторые вообще пустуют. это? Да. Да, для отвода глаз он их устроил, чтоб хищника, значит, отвлекать от того гнездочка, где птенчик. Вероятно, заявление о приеме в нашу незабудку крапивник тоже подал для отвода глаз, а мы не поняли и не отвели. Чего? Глаз? Нет, его кандидатуру Видите, как осмотрительно надо принимать заявление А вот мы сейчас получим еще одно Вон идет лиса, такая вся несчастная, удрученная Наверняка будет плакаться, просить квартиру А у самой держу пари Глубокие просторные нарады еще с отнорками Ох, небось, Ириловича не сама Барсучью заняла Ой, это она умеет. Я ее живо разоблачу Дорогая лиса, вы хотите вступить в наш кооператив? Да. Впрочем, что я спрашиваю, все этого хотят. Ну, а старую нору вы сдаёте или оставляете родственнице? Да какая же она мне родственница? Выжила меня из моей же собственной норы. Меня, лису. не придумаешь у, змея первую соседку так вычаете какую соседку рак у меня отдельная нора была во всяком случае и вдруг здрасте иду мимо от норка а оттуда шипение и там в глубине голова покачивается Ой, не помню даже как выскочила на поверхность <с Video> У меня в норе змея, Без жилья осталась я. Ах, как тяжко, беда ведь. Я качаю ее близко, Умоляю в жезка. Мне квартиру, мне квартиру, Мне квартиру предоставить. Обещаю быть примерной жиличкой, Тихой, скромной и безупречно приличной. А шумливых и шаловливых лисян, Там а я почти уверен, друзья, что в отнорке у лисы поселилась не змея, а утка пиганка Утка-пеганка. Да, да, да. Да, да, да, такие случаи бывают. пиганки умеют подражать змеям не хуже, чем вертишейки. И лисы, хозяйки нор, боятся сунуться в отнорок. Дорогой человек, лисея об этом не звука. Да-да-да, если она узнает... Тут же вернется в нору и утки не сдобровать. Дорогая лиса, прием заявлений в ЖСК давно закончен, но в порядке исключения мы вам дадим квартиру из резервного фонда. Тяните жеребий. Ну-ну, смелее, смелее. Так, квартира 13. Квартира 13. Ты верный? Конечно, нет. А где эта квартира? Ну что вы, в подводном этаже? жалкий жребий мой. Идемте, лиса, идемте, я покажу. А, -а, а вон там нельзя поселиться под крышей, где птички работают? Ишь птички, ничего, и рыбкой обойдется. Гляньте, кто это там на верхотуре на балкон вышел? Знаки нам делают? А ног ну, сестрика. Да-да? Узнай, что такое. И ему э, надо, надо Лечу, милая, за ва. Ой. Ой. Ой. Ой, ну и тяжрость. Ой. ой. Ну что что там происходит? Редчайшее, Ой. редчайшее зрелище. Удильщик вытаскивает из озера лису. Да еще за хвост. Ты, а чего это с Ты захлебнулась. Ой. Ох уж эти мне сухопутные крысы, то есть лисы. Морские змеи и черепахи могут в воде дышать, а она не может. Ой. Ну хорошо, ну по крайней мере задержи под водой дыхание, хотя бы часа на два, как наш любимый председатель и другие кашалоты. Так нет же, ей воздух подавай, может еще кондиционированный. Вот, а теперь дело ей искусное дыхание. Ой, ой. ой. ой. ой. не забудку век не забуду, лучше змею терпеть в норе, только бы в себя прийти и домой, домой. Умница, умница, дом лучше всего. Я тоже возвращаюсь к себе в Арктику, радуйтесь, кэшалот. освобождаем вам однокомнатную квартиру в подводном этаже. Счастливо оставаться. Э, постойте, новоселка, э, то есть новоселка, вы-то почему? Вы ведь можете жить в воде. Только в холодной. А в моей квартире идет одна горячая. 50 градусов. Я медленно. Нет, нет, нет. Такой комфорт не по мне. Он действует на меня расслабляюще. А я ведь моржиха. Моржиха. А я поблизорукости принял вас за Ну, вообще-то я рыба, полярная треска сайка А моржихой или моржом любой может стать, если будет плавать в ледяной воде. Я так из нее я не вылезаю. Даже и кромичу зимой в мороз. До того хорошо слов нет. <Стапис và đe -дь> Вы сначала окунитесь, мартышка, а потом говорите бр. Такую бодро почувствуете, моральный подъем, жизнерадостность. Вы думаете, почему я в море живу, а не в реке или в пруду? Потому что пресная вода не по мне. Ну что это за вода? При 0 градусов уже замерзает. А подо льдом всю зиму плюс четыре. Какая-то теплая жижа. То ли дело морская соленое, да еще у нас в Арктике 2 Вот это для меня самый раз.